Около входа всегда галдеж от десятка зазывал, обязанностью которых было хватать за полы проходящих по тротуарам и тащить их непременно в магазин, не обращая внимания, нужно или не нужно ему готовое платье. А если удастся затащить в лавку, так несчастного заговорят, замучат примеркой и уговорят купить, если не для себя, то для супруги, для деток или для кучера. Великие мастера были зазывалы. «У меня только в лавку зайди, не надо, да купит, уговорю», скажет хороший зазывала, и действительно уговорит. Такие же зазывалы были и у лавок с готовой обувью на Старой площади и в закоулках Емского приказа на Москворецкой улице. И там, и тут торговали специально грубой привозной обувью сапогами и башмаками, главным образом киморского производства. В 70-х годах еще практиковались бумажные подметки. Несмотря на то, что кожа сравнительно была недорога, но уж таковы были девизы и у купца, и у мастера – «На грош пятаков, и не обманешь – не продаж. Конечно, от этого страдал больше всего небогатый люд, а надуть покупателя благодаря зазывалам было легко – На последние деньги купит он сапоги, наденет, пройдет две-три улицы положим в дождливую погоду. Глядь, подошва отстала, и вместо кожи бумага из сапога торчит. Он обратно в лавку. Зазывал и уж узнали, зачем. И на его жалобы закидают словами, и его же выставят мошенником. Пришел, мол, халтуру сорвать, купил на базаре сапоги, а к нам. «Ну, ну, в какой лавке купил?» Стоит несчастный покупатель, растерявшись, глядит, лавок много, у всех вывески и выходы похожи, и у каждой толпа зазывал, заплачет и уйдет под улюлюканье и насмешки. Был в шестидесятых годах в Москве полицмейстер Лужин, страстный охотник, державший под Москвой свою псарню. Его доезжачему сучили на старой площади сапоги с бумажными подошвами, и тот пожаловался на это своему барину, рассказав, как и откуда получается купцами товар. Лужин послал его узнать подробности этой торговли. Вскоре охотник пришел и доложил, что сегодня рано на старую площадь к самому крупному оптовику торговцу привезли несколько вазов обуви и скимр, Лужин, захватив с собой наряд полиции, помчался на старую площадь и неожиданно окружил склады обуви, указанные ему. Местному приставу он ничего не сказал, чтобы тот не предупредил купца. Лужин поспел в то самое время, когда с вазов сваливали обувь склады. Арестованы были все. И владельцы складов, и их доверенные, и приехавшие из кемр с вазами скупщики, и продавцы обуви. Опечатав товар и склады Лужин отправил арестованных в городскую полицейскую часть, где мушкетеры выпороли и хозяев склада, и кимрских торговцев, привезших товар. Купцы под розгами клялись, что никогда таким товаром торговать не будут, а кемряки после жестокой порки дали за что не только они сами, а своим детям, внукам и правнукам закажут под страхом отцовского проклятия ставить бумажные подошвы. И действительно, кемряки стали работать по чести. О бумажных подметках вплоть до Турецкой войны 1877-го 1878 годов не слышно было. Но во время турецкой войны дети и внуки кемряков были вовлечены в невыгодную сделку, как они объясняли на суде, поставщиками на армию, которые дали огромные заказы на изготовление сапог с бумажными подметками. И лазили по снегам балканским и кавказским солдаты в разорванных сапогах и гибли от простуды. И опять с тех пор пошли бумажные подметки. На Сухаревке, на Смоленском рынке и по мелким магазинам с девизом «На грош пятаков» и «Не обманешь, не продашь». Только с уничтожением толкучки в конце 80-х годов очистила старая площадь и Шипов дом принял сравнительно приличный вид. В 1926 году привели Китай-городскую стену, этот памятник старой Москвы, в тот вид, в каком она была 500 лет назад, служа защитой от набегов врага, а не тем, что застали позднейшие поколения.